Глава 7. Соня. Свет в гостиной погас через 10 минут, и она вздохнула с облегчением. Квартиру окутала привычная тишина, тяжестью ложившаяся на сердце, и Соня, отвернувшись в сторону балкона и закрыв глаза, постаралась тут же уснуть. Она обычно засыпала быстро, очень уставая на работе, но не в этот раз. «Сегодня сон не шел» и причиной несомненно был парень в соседней комнате для чего она вообще разрешила ему снять комнату удивительный поступок тем более для нее сони не нужны были никакая компания и ничего общества поначалу она привела этого юру к себе просто из жалости парень совсем промок но потом то нужно было сказать извини я ничего не сдаю и все а она зачем то «Нет, решено. Завтра утром нужно будет сказать, что она передумала сдавать комнату. Пусть решает свои проблемы сам, хоть он и молоденький, но вполне взрослый. Найти человека, который сдаст комнату за небольшие деньги, не проблема в столице. А девушка найдется новая. Не может не найтись. Мальчик-то симпатичный, светленький такой, белокожий и голубоглазый, как эльф из Властелина колец». Волосы только не такие длинные, но и не короткие, да плеч. А от воды они начали чуть виться, что сделало этого Юру и вовсе похожим на подростка. Наверное, его улыбка виновата в том, что Соня растерялась. Улыбался парень очень открыто и искренне, ярко и обезоруживающе, так, что у Сони даже из головы все мысли вылетали. Ямочки на щеках, белые зубы, теплый свет в солнечно-голубых глазах. Этот парень был будто бы из другого мира. Из мира, где нет ни боли, ни горя, ни слез. Вообще ничего плохого, одна радость, мороженое и розовые пони. Такому человеку не место здесь, рядом с Соней. Поэтому обязательно нужно сказать, что она передумала. Обязательно. Рассуждая так, Соня не заметила, как уснула.